Глава пятая. Марийский мост. Отряд в молчании замер над могилой Балина. Фродо думал о долгой дружбе Бильба с замечательным гномом и вспоминал давний визит Балина в Шир. Здесь, в этой пыльной усыпальнице, погребенной под каменной толщей, казалось, что это происходило тысячу лет назад и на другом конце света. Постепенно стряхнув оцепенение, путники стали оглядываться, пытаясь в обстановке грота, в расположении вещей, прочесть судьбу горемычного государя и его народа. В противоположной стене оказалась незамеченная поначалу еще одна дверь поменьше. У обоих порогов лежали вперемешку мечи, кости, сломанные топоры, разбитые щиты и шлемы, Бросались в глаза орочьи ятаганы с черненными клинками. Множество стенных ниш наполовину скрывали огромные, окованные железом сундуки, разбитые и разграбленные. Рядом с сорванной крышкой одного из них валялась большая книга. Она была в ужасном состоянии. Удары топора и колотые дыры превратили обложку в лохмотья, а темные пятна сильно походили на засохшую кровь. Гэндальф осторожно поднял ее, положил на плиту и открыл. Первые листы ломались у него в руках, но он бережно составлял их и надолго погрузился в изучение фолианта. Фродо и Гимли, стоявшие рядом, видели страницы, заполненные не только разными руками, но и на разных языках. Встречались эльфийские и марийские руны и какие-то еще незнакомые... Наконец Гендельф оторвался от рукописи. «Это похоже на летопись народа Балина», — промолвил он. Начита около 30 лет назад с приходом гномов в Морье. Страницы нумерованы по годам. Вот видите, один-три, первый год, третья страница, первых двух нет. Послушайте, мы прогнали орков от ворот». И охраняем... Здесь не прочесть, я думаю, зал. Мы перебили их множество в долине. Наверное, при свете дня. Флои поражен стрелой. Дальше пятно. Он лежит под травой на берегу. Непонятно. Мы захватили первый зал в северном конце. Будем здесь жить. Наверное, световая шахта... Потом... А, вот, Балин утвердил трон в зале Мазарбул. Гэндальф вопросительно взглянул на гнома. — В зале памяти, — подсказал Гимли, — это, наверное, он и есть. Дальше ничего не разберешь. Вот слово золото, топор Дарина, шлем. Отныне Балин государь Мории. По-моему, глава кончается. Дальше другая рука. Вот я читаю. Мы нашли подлинное серебро. Пропуск? Хорошо кованное. Э -э Понял. Мифрил. И вот две последние строки. Оин ушел искать верхние оружейные на третьем горизонте. Не прочесть... Идет на запад к воротам региона. Мак замолчал и перевернул несколько страниц. «Трудно читать», — сказал он. «Рука очень торопливая, и листы сильно повреждены». Он досадливо взглянул вверх. «Свету мало. Мне кажется, многих страниц нет. Номера начинаются уже с пятерки. Это значит пятый год заселения. Ну-ка...» Нет, изрублено все. О, вот здесь хорошо. Твердый крупный почерк и письмо эльфийское. «Мне кажется, я узнаю руку Ори», — произнес Гимли. «Он писал хорошо и быстро, и всегда эльфийскими знаками». «Боюсь, о недобром поведает этот красивый почерк». Вглядываясь в рукопись, промолвил маг. «Вот первое слово. Скорбь. А конца строки нет». Это вчера, должно быть, вчера. А дальше понятно. Десятого дня ноября месяца пал Балин, государь Мории. Он ушел один к озеру и был сражен орочьей стрелой. Орка убили, но их много с востока. По-моему, тут сплошная кровь. Вот дальше. «Закрыли ворота». Удержать их долго, если ужасный... Нет, не разобрать. Бедный Балин. Похоже, он и пяти лет не прожил государем. Дальше совершенно нечитаемо. Вот последний лист. Мак вздохнул. Нет радости в этих записях. Боюсь конец книги Чорин. «Вот слушайте. Нам не выбраться. Мост и второй зал у них. Фрар, Лони и Нали погибли». Здесь несколько строк не читаются дальше. «Ушли пять дней назад». А вот последняя запись. «Вода подошла к стенам, к самым западным воротам. Страж озера взял Оина. Нам не выбраться. Скоро конец». Потом идет грохот в глубинах. Не понимаю, о чем речь. Вот еще эльфийские знаки. Они идут. Все. Это конец. Маг глубоко задумался. Его спутники переглянулись. Кажется, всем стало одинаково жутковато в скорбной комнате. — Нам не выбраться, — повторил Гимли. «Когда мы подошли к воротам, вода, наверное, упала, а страж спал далеко от берега. Повезло!» Гендельф поднял голову и внимательно огляделся. «Я думаю, — произнес он, — последние из них держались здесь, но их оставалось немного. На этом попытка вернуть морею закончилась. Попытка доблестная, но самонадеянная». Время для этого еще не пришло. Попрощаемся с Балином, сыном Фундина. Пусть он спокойно лежит здесь, в сердце древнего владения гномов. Книгу Мазарбула мы заберем с собой. Пусть будет у тебя, Гимли. Если получится, отнесешь даину. Он должен знать эту игорестную правду. Пора идти утро кончилось. — Так какой дорогой пойдем? — спросил Боромир. — Надо вернуться в большой зал, — отвечал Гэндальф. — Мы не напрасно зашли сюда. Я сумел определиться. Это 21 зал северного крыла. Если я не ошибаюсь, расположен он на седьмом горизонте, а ворота на первом. Надо спускаться и забирать на юг. Едва Гэндальф успел договорить, как тишину взорвал грохот. «Рок! Рок!» — донеслось из глубин. Камень вокруг вздрогнул. Отряд бросился к двери. «Рок! Рок!» — прокатилось снова, словно вся море стала одним огромным барабаном, и какой-то исполин мерно бьет в него. Потом со стороны зала протрубил рог, Издали ему ответили другие рога и грубые крики. Послышался топот. — Они идут! — выкрикнул Леголас. — Нам не выбраться! — побледнев проговорил Гимли. — Ловушка! — в досаде воскликнул Гендельф. Эх, не надо было медлить! Нас поймали, как и тех раньше! Но тогда здесь не было меня! Посмотрим, как сложится на этот раз! Рок — Рок-рок! — словно в ответ ему загрохотал, сотрясая стены барабан. «Закройте двери!» — крикнул Арагорн. «Надо заклинить их! Пока не снимайте котомки! Может, удастся прорваться!» «Подождите!» — остановил бросившихся к дверям Гэндальф. «Восточную дверь не закрывайте! Там пока тихо! Попробуем уйти туда!» Совсем близко снова протрубил Рок. Топот приближался. Отряд обнажил мечи. Гэндальф подскочил к Боромиру, навалившемуся на дверь, отстранил его и страшным голосом спросил... «Кто смеет тревожить покой Балина, государя Мории?» Ответом ему был хриплый хохот, как будто камни перекатывались в реке. На фоне криков и шума выделялся отрывистый голос отдающей команды, а в глубине все грохотало. Гэндальф быстро высунул в дверную щель жезл. Ослепительная вспышка заставила смолкнуть нападающих, а маг нагнулся и выглянул в галерею. Он уже снова был в комнате, когда в дверь с запозданием полетели стрелы. Там много, не обращая внимания на цокающие о стены удары, сказал Гэндальф. Большие и злобные черные мордорские уруки. Сейчас они опешили, но с ними пещерный тролль, кажется, не один. Этим путем не пробиться. — Если они подойдут с востока, тем путем тоже не уйти, — заметил Боромер. Там пока тихо сказал Арагорн. Он стоял чутко прислушиваясь возле восточной двери. За дверью вскоре начинается лестница. Ясно, что снова в зал этот проход не возвращается. Но бежать от погони вслепую хорошего мало. Запереть эту дверь мы не сможем. Замок давно сломан. И заклинить тоже. Она открывается внутрь. Так что сначала надо задержать орков. Мы заставим их бояться зала Мазарбул. Тяжелые шаги послышались в проходе. Боромер налег плечом на западную дверь, закрыл ее и заклинил обломками мечей, но от первого же удара дверь вздрогнула и визжа клиньями приоткрылась. В щель просунулась огромная рука и часть плеча, а потом плоская, беспалая ступня. Кожа была темная, болотного оттенка, похожая на чешую. За дверью все еще стояла тишина. Боромер прыгнул вперед и с плеча нанес удар! Меч зазвенел и вырвался из руки Гондорца. На лезвии появилась зазубрина. Внезапно, к собственному удивлению, Фрода окатила волна ярости. Он оттолкнул изумленного Гондорца и с криком «Зашир!» всадил жало в отвратительную ступню. Раздался рев, лапа отдернулась назад, едва не вырвав у хоббита клинок из рук. С лезвия дымясь капали черные капли. Боромер снова захлопнул дверь. «Прекрасный удар!» — одобрил Арагорн. «У тебя отличный клинок, Фродос Синдрога. На этот раз на дверь обрушились удары молотов. Она начала потрескивать, а потом клинья вылетели, и в открывшуюся широкую щель впорхнул рой стрел. Они никому не причинили вреда, осыпавшись у северной стены. Рог протрубил сигнал, и орки стопотом ворвались в зал. Сосчитать их никто не успел. Схватка оказалась короткой, ибо орки явно не ожидали столь яростного отпора. Двое рухнули торчащими в горле стрелами. Одному, успевшему вскочить на могилу Балина, Гимли перерубил ноги. Под мечами Арагорна и Боромеров враги валились, как снопы. Когда рухнул тринадцатый нападавший, остальные в ужасе бежали. Никто из отряда не пострадал, если не считать царапины на щеке Сэма. Он таки сразил напавшего на него орка. И теперь в карих глазах бывшего садовника из-за сумок тлел грозный огонек. Встреть его сейчас, Тед Писошкинс, убежал бы, пожалуй. «Теперь пора!» — крикнул Гендельф, «Уходим, пока тролль не вернулся!» Но прежде чем Пиппин и Мэри, вышедшие первыми, достигли лестницы, в зал ворвался огромный орк. «Почти с человека ростом!» В черной кольчуге с головы до пят, плосколицей, с длинным красным языком. Он большим щитом отбил меч Боромира, увернулся от удара Арагорна, словно стремительно атакующая змея ворвался в гущу отряда и с размаху ударил Фрода копьем, отбросив и пригвоздив хоббита к стене. Сэм заорал дурным голосом и перерубил древко копья. Орк отшвырнул обломок и схватился за рукоять Ятагана, но в этот миг андуриль, пылающий молнией, пал ему на голову. Шлем Орка разлетелся в дребезги, и он без звука повалился на пол. Другие, толпившиеся в дверях, давя друг друга и повизгивая, выскочили в проход, едва Арагорн с Боромером повернулись к ним. «Рок-рок!» — гремело в глубинах. «Уходим!» — крикнул Гэндальф. «Иначе не успеть!» Рагорн легко подхватил на руки бесчувственного Фрода и побежал к лестнице, подгоняя Пиппина и Мерри. Остальные последовали за ними. Гимли, медлившего у могилы балина, леголосу пришлось дернуть за плечо. Бормер захлопнул восточную дверь. Снаружи на ней оказались железные скобы, но в торопях не нашлось, что в них вставить. Я в порядке! прохрипел вдруг Фрода, отпусти меня, я сам пойду! Арагорн чуть не уронил его от удивления. «Я думал, ты мертвый!» — вскричал он. «Нет, еще!» — ответил за хоббита Гэндальф. «Сейчас не время разбираться. Спускайтесь и подождите меня. Но если задержусь, уходите. Вам нужно все время вниз и вправо. Мы не оставим тебя одного!» — не согласился Арагорн. «Делайте, как я сказал!» — гневно воскликнул маг. «Мечи здесь не помогут! Идите!» На лестнице было совершенно темно. Скатившись по длинному пролету, они оглянулись, но на верхней площадке лишь тлел неподвижно крохотный огонек жезла мага. Фродо, тяжело дыша, привалился к Сэму, поддерживавшему его за плечи, и прислушивался к голосу Гэндальфа, быстро произносящему какие-то слова, дробно отраженные эхом на лестнице. Глубинный барабан продолжал грохотать. Внезапно с верхней площадки полыхнула ярчайшая вспышка. Глубинный грохот обвала заставил барабан сбиться с ритма, и все смолкло. Гендель скатился вниз по ступеням и рухнул у ног Арагорна. Впрочем, он сразу встал. «Ну, с этим все», — непонятно произнес он, с трудом переводя дух. «Что мог, я сделал. Однако все висело на волоске, меня чуть не раздавило». — Да не стойте же здесь! — закричал он. — Идем! Света пока не будет. Гимли, где ты? Иди вперед! Держитесь плотнее друг к другу! В полной темноте отряд осторожно пробирался за магом, гадая о случившемся на лестнице. Смолкший был рокот в глубинах моря и возобновился. Теперь он доносился приглушенно, словно бы издалека. Ни топота, ни голосов, ни других признаков погони никто не слышал. Гэндальф вел их все прямо и прямо. Они спустились еще на несколько пролетов. Каждый раз ступени возникали неожиданно. Просто на очередном шаге нога ощущала пустоту. Гэндальф, словно слепец, постукивал впереди себя жезлом. Так прошли около мили, миновав множество лестничных маршей. Позади все еще было тихо. Гэндальф остановился. — Жарко становится, — выдохнул он. — Кажется, мы теперь ниже уровня ворот. «Надо искать поворот налево. Я очень устал», — признался маг еще через несколько шагов. «Даже если все горки, сколько их наплодилось на свете, помчатся за нами, мне нужно отдохнуть». Гимли поддержал старика, помогая ему сесть. «Скажи, что произошло там, у дверей?» — спросил гном. «Ты встретил того, кто бил в барабаны?» «Не знаю». Чувствовалось, что Маг качает головой. Я не знаю, кого я встретил, но раньше мы наверняка не встречались. Я пытался заговорить дверь. Я много таких договоров знаю, но нужно время. Да и все равно заговоренную дверь можно разбить. С той стороны я все время слышал орочьи голоса и боялся не успеть. Но все-таки прислушивался. Отвратительный у них язык. Слышно было из-за двери плохо, но слово «гхаш» они повторили много раз. Оно означает «огонь». А потом в комнате появился кто-то еще и напугал даже орков. Они притихли. Я чувствовал его. А он, взявшись за дверь, почувствовал меня и мое заклятие. Понятия не имею, кто это был, но сила у него подстать моей. От его наговора меня чуть не разорвало, а, самое главное, дверь начала открываться. Тогда я повелением запечатал ее навсегда. Но с той стороны оказалась такая сила, что дверь попросту разнесло на куски. За ней клубилась какая-то туча. Тут начала разваливаться стена, меня швырнула вниз, а в гроте, где мы были, по-моему, рухнул свод. Боюсь, могилу Балина теперь сыскать непросто. Но похоронен он не один. Назад нам дороги нет. Ох, никогда не чувствовал себя таким разбитым. Ладно, это уже проходит. А как ты, Фрода? я в жизни так не радовался, когда услышал твой голос». «Я ведь был уверен, что Арагорн несет отважного, но мертвого хоббита». «Со мной все в порядке», — ответил Фродо, — «жив и даже, по-моему, цел. Бог болит, ушиб, наверное, сильный, а так ничего». «Ну и ну», — проговорил Арагорн, — «пожалуй, такого крепкого народа я еще не встречал». «Знай я об этом в брыле, — говорил бы с вами помягче, — «такой удар дикого кабана прошибет». Я не кабан, попробовал улыбнуться Фродо, и меня, как видишь, не прошибли. Но чувствовал я себя как между молотом и наковальней. Больше он ничего не стал говорить. Дышать было все-таки больно. Ты похож на Бильбо, сказал Гэндальф. Когда-то давно я ему сказал, внутри у тебя больше, чем снаружи. Фродо понял, что маг нарочно не договаривает. Они снова шли, но вскоре Гимли, шагавший впереди, остановился. — По-моему, впереди свет, — сказал он. — Только не дневной. Он красный. Что бы это могло быть? — Гхаш, — пробормотал Гендельф. Может, они имели в виду, что нижние горизонты в огне? — Ничего не поделаешь. Надо идти. Вскоре все могли убедиться в правоте гнома. Красные отцветы трепетали на стенах и сводах галереи, уводившей все вниз и вниз. Впереди показалась арка. Свет был за ней, свет и жар. Горячий воздух теперь налетал волнами. Не доходя до арки, Гэндальф жестом остановил остальных, а сам осторожно двинулся вперед. Несколько мгновений отряд мог видеть фигуру мага на фоне багровых отцветов. Впрочем, он сразу отступил. «Это какая-то новая напасть», — проворчал он, — «и задумано, несомненно, в нашу честь. Зато я знаю, где мы. В первом подземном горизонте, на один уровень ниже ворот. Нам нужна восточная сторона. По ней с четверть мили налево. Потом через мост, вверх по лестнице и по дороге через первый зал наружу. Впрочем, смотрите сами». Зал, раскинувшийся перед ними, был намного обширней предыдущего. Они были недалеко от восточной стены. Западная стена тонула во мраке. К центру уходил двойной ряд колонн. Колонны, изваянные в виде могучих деревьев, каменными кронами поддерживали свод. На черных гладких стволах играли отсветы Зал растекала большая трещина. Красный свет шел оттуда. Изредка снизу протягивались языки пламени, обвиваясь вокруг ближайшей колонны. Клубы дыма колыхались в горячем воздухе под сводами. — Пойди мы из верхних залов основной дорогой, — пояснил Гендальф. попались бы в ловушку. А теперь наоборот. — Хочется верить, что трещина отделяет нас от преследователей. — Идем, нам нельзя терять время! — Снова послышался барабанный рокот. «Рок! Рок! Рок!» С западного конца зала донеслись крики и хриплый рев рогов. «Рок! Рок!» Колонны начали тихо вздрагивать. Затрепетало пламя в трещине. «Ну, последний рывок!» — крикнул Гэндальф. «Если снаружи светит солнце, у нас есть шанс!» Он повернул налево, в зал. Остальные бросились за ним. Расстояние оказалось больше, чем казалось в полумраке. Орки завизжали, беглецов заметили. Над головой Фродо свистнула стрела. Боромер захохотал. «Ха-ха-ха-ха! Такого они не ждали!» — воскликнул он. «Им нас не достать! Огонь отрезал их!» «Смотрите вперед!» — прервал его Гэндальф. «Мост близко! Он узок и опасен!» Фродо увидел впереди черный провал. Через бездонный ров был перекинут узенький мостик, без перил. Одним изящно выгнутым пролетом, футов 50 он повис над бездной. Так думали древние марийские гномы, а обороняться от врага захватил он первый зал и внешние галереи. Пройти по мосту можно было лишь по одному. У его начала Гендельф остановился. «Беги, Гимли!» — приказал он. «Следом Пиппин и Мерри!» «Прямо и вверх по лестнице!» Вокруг падали стрелы. Одна не сильно стукнула Фрода в спину и упала у ног. Другая пронзила шляпу Гэндальфа и торчала из нее, как черное щегольское перо. Уже у моста Фрода оглянулся. За трещины в дрожащем мареве виднелись черные фигурки. Орков было не меньше трех сотен. Они потрясали копьями и ятаганами, вопили... Но крики покрывал приближающийся рок от барабанов. — Рок! Рок! Леголас положил стрелу на тетиву и поднял лук, но тут же опустил его. Стрела упала, а он даже не заметил. Два огромных пещерных тролля появились из темноты дальнего конца и уложили поперек трещины каменные плиты. Но не тролли вселили страх в лесного эльфа. Толпа орков раздалась и кинулась в разные стороны. Сзади надвигалось нечто, какая-то клубящаяся тень с размытыми контурами. Но зато мощь и угроза угадывались в ней сразу. Медленно подплыв к трещине, огонь прижался к ее краям, словно в испуге. Фигура легко переметнулась на другой край. Огонь взревел! Языки пламени приветственно взвелись из глубин, на миг обрисовав дымные контуры. Теперь новое действующее лицо можно было разглядеть получше. В правой руке пришелец сжимал меч, похожий на язык пламени. В левой — бич со многими хвостами. «Оя!» — высоким голосом воскликнул Леголас. «Балрак! Балрак пришел!» Гимли, широко распахнутыми, остановившимися глазами, вперился в это новое страшное чудо. «Погибель Дарина!» — прошептал он, опуская топор, и закрыл лицо руками. «Балрак!» — пробормотал Гэндальф. «Теперь понятно!» Он тяжело оперся о жезл. «Что за злая судьба!» «А я так устал!» Темная фигура, вся в струях огня, приближалась к ним. Орки взвыли и хлынули по плитам через трещину. Тогда Боромер поднял рог и затрубил. Словно многоголосый грозный клич разнесся под сводами зала, орки присели от неожиданности, и даже страшная фигура остановилась. Но звук рога замер, не породив эхо, и враги снова двинулись вперед. Гэндальф встряхнул с себя мгновенное оцепенение. «За мост!» — крикнул он. «Бегите! Этот враг вам не по силам! Я задержу его! Бегите!» Арагорный Боромер стояли уже по другую сторону моста и дальше идти не собирались. Хоббиты, гном и эльф тоже медлили возле дальней двери, не в силах оставить своего вожатого один на один с врагом. Балрок был уже возле моста». На середине пролета, опираясь левой рукой на жезл, стоял Гэндальф. Опущенный гламдринг, холодный и белый, сиял в правой руке мага. Балрог надвинулся на мост и остановился снова. За его спиной словно распахнулись два крыла тьмы. Он поднял бич. Дымное пламя заклубилось и затрещало. Гэндальф не шелохнулся. «Ты не пройдешь!» — ровным голосом произнес он. Сразу упала мертвая тишина. — Я служу тайному пламени и владею огнем Анора. Ты не пройдешь. Темное пламя Удуна не поможет тебе. Возвращайся во мрак! Балрог не отвечал. Взвихрившиеся до этого языки багрового огня у него за спиной притихли. Стало темнее. Он сделал шаг и внезапно вырос, заполнив собой, казалось, весь объем подгорного зала. Тьма в его крылах загустела и протянулась от стены до стены. Маленькая, сияющая фигура Гэндальфа одиноко стояла на фоне клубящейся грозовой тучи. Вдруг из дыма рванулся пылающий багровый меч. Навстречу ему белой молнией взлетел Гламдринг, короткий звенящий ляск, вспышка белого пламени, и меч Балрога разлетелся на куски, а сам он отпрянул. Маг покачнулся, но устоял. — Ты не пройдешь! — повторил он. Балрог снова метнулся на мост. Бич в его руке шипел и извивался. — Он не выстоит один! — крикнул Арагорн и бросился на подмогу. «Элендил!» — разнесся под сводами его клич. «Я с тобой, Гэндальф!» Гондар зарычал Боромир и устремился за ним. В этот миг Гэндальф поднял жезл и ударил о мост. Жезл переломился. Слепящая полоса белого огня встала над бездной. Мост застонал и прямо под ногами Балрога обрушился вниз. Остаток моста, лишенный опоры, дрожа, повис в воздухе. Балрак испустил жуткий вопль, огромным напряжением пытаясь удержаться, и провалился вслед за обломками моста. Но уже исчезая из глаз, он взмахнул бичом, и несколько хвостов захлестнули колени мага, дернув его к краю. Гэндальф упал, попытался ухватиться за обломки моста, но его руки соскользнули, и только крик долетел из бездны. «Бегите!» Языки пламени умерли. Темнота накрыла место страшного поединка. Отряд в ужасе замер, не в силах понять случившегося. Арагорн и Боромер едва успели отбежать назад, как остатки моста вздрогнули и с треском рухнули. Арагорн криком заставил остальных двигаться. «Надо идти! Я поведу вас! Мы должны выполнить его последний наказ!» Оглядываясь, спотыкаясь во мраке, путники кое-как поднялись по широким ступеням. Впереди уверенно шагал Арагорн, последним шел Боромир. Лестница вывела к широкому гулкому проходу. Фродо слышал прерывистые рыдания Сэма и вдруг заметил, что и сам плачет на бегу. — Рок! Рок! Рок! — грохотало позади, но все тише, глуше. — Рок! Впереди забрезжил свет. Побежали быстрее, влетели в зал, промчались через разрушенные двери и внезапно выскочили к великим восточным воротам, ослепившим их солнечным сиянием дня. Небольшой караул орков охранял обломки ворот, хоронясь в тени от света. Вожака, пытавшегося заступить им дорогу, Арагорн смахнул мечом, остальные порскнули в стороны. Отряд, не останавливаясь, запрыгал по огромным и скрошенным временем ступеням, Над головами раскинулся синий небесный свод, который они уже не чаяли увидеть, а лица овевал вольный ветер. Остановились, только отбежав от ворот на расстояние полета стрелы. Наверное, был полдень. Сияло солнце, по небу плыли величественные белые облака. Марийские ворота зияли темным провалом в теним глистых гор, слабо и далеко слышались одиночные раскаты Р -р рок и больше ничего долина вокруг лежала пустынная и безмятежная и тут наконец скорпио хватила друзей и захлестнула с головой они долго плакали кто стоя и молча кто бросившись на землю и рыдая в голос Последний раз глухо заворочился под землей гром ⁇ Р-Рок ⁇ и затих.